Глава 7. Уже на следующий день Дэбби без радостью и некоторым удивлением обнаружила в своем почтовом ящике подробное и исчерпывающее электронное письмо с подтверждением предложения занять должность заведующей учебной частью в школе английского во Флоренции. Сразу стало ясно, что мистер Берридж, когда не занят едой и выпивкой, очень практичный и аккуратный в деловом смысле человек. Дэбби решила, что это хороший знак. Послала формальный ответ, приняла предложение, и распечатала контракт, чтобы, подписав, отправить его по почте. А еще она получила ответ Пьеры Луиджи на свое сообщение, в котором сообщала ему о принятом решении. Ответ обнадеживал и в то же время разочаровывал. «Отличные новости, собираясь на несколько недель в отпуск в Гурецию. Там нет сигнала, свяжусь, когда вернусь. О работе в США пока никаких новостей. Целую, Пьер Луиджи». «Человек-существо эгоистичное», деби готова была признать, что будет рада, если Пьер Луиджи не получит работу в Америке, и значит, они снова встретятся и будут жить в одном городе. Расстраивало то, что когда она приедет во Флоренцию, Пьер Луиджи, скорее всего, еще будет в Греции. И все равно ее не покидало чувство, что она скоро его увидит. Дебби подала заявление об увольнении, и с разрешения домовладельца смогла быстро избавиться от квартиры, заселив в нее одного своего знакомого. Элис вызвалась временно присматривать за ее оставшимися в Кембридже вещами, включая новенький велосипед. На следующих выходных Дебби отправилась на поезде в Бристоль. И там обрушила новости на головы своих родителей. Отец, как она и ожидала, отнесся к ним несколько настороженно. «Так-то вроде все очень даже неплохо, но ты убедись в том, что тебя...» не проведут соцзащиты и пенсионными накоплениями. Отец деби всю жизнь не доверял работодателям, и теперь, когда до выхода на пенсию оставалось всего несколько лет, не собирался менять свое к ним отношение. «Пап, я уверена, что все по-честному». деби улыбнулась. «У меня письменные контракты и все прочее. Не волнуйся, там все по пунктам расписано». «Это хорошо», кивнул отец. «Но ты все равно держись с ними, там ухо востро. Иностранцы не всегда, как мы, с уважением относятся к соблюдению законов». Тут деби хотела возразить, но отец сменил тему. «В любом случае, теперь мы сможем поехать посмотреть Флоренцию. Конечно, после того, как ты там устроишься. Из Бристоля самолеты летают по всей Европе, так что долететь до тебя будет даже быстрее, чем добраться отсюда до Кембриджа». В прошлом году родители деби возвращаясь после выходных в Кембриджи, попали в жуткую пробку на М-25. И теперь представляли, сколько времени может занять это путешествие. Мама тоже была обеспокоена, но тревожила ее не зарплата и прочие пункты контракта. А будет ли ее до счастлива в личном плане? Конечно, если ты этого хочешь, то поезжай. Она на секунду встретилась с деби взглядом. Но ты уверена, что хочешь переехать в чужую страну? Думаю, на данном этапе сложности пойдут мне только на пользу. Да и работа, как я поняла, будет интересная. Наконец я получу возможность практиковать мой итальянский. Буду преподавать и одновременно займу более ответственную должность. А в денежном отношении справишься? То, что отец задаст этот вопрос, было неизбежно. У них в семье всегда было туговато с деньгами. Да, думаю, справлюсь. деби кивнула. Кембридже при увольнении выдадут несколько тысяч. Этих денег хватит на перелет, на задаток за проживание и прочее. Еще останется, чтобы внести очередной платеж по студенческому кредиту». Они обговаривали все детали новой работы, пока Дебби не убедилась, что родители успокоились и приняли ее решение. За несколько дней до этого у нее состоялся примерно такой же разговор с Элис и с таким же результатом. Учитывая нестабильное положение в кембриджской школе, Просто нельзя было отказываться от более интересной и вышеоплачиваемой работы, да еще и в горде ее мечты. И, конечно, трудно было устоять перед главным искушением. Ведь там Дэбби беждал мужчина ее мечты. Родителям она пока о Пьерлуидже рассказывать не стала. Решила, что еще будет время. Я рада, что вы оба одобряете эту идею. Я прямо чувствую, что мне надо принять какой-нибудь вызов. А должность завуча как раз то, что нужно. Да и смена обстановки тоже пойдет мне на пользу. Мама подалась вперед и похлопала ее по руке. «Ты это заслужила, особенно после такого непростого года. Точно тебе говорю, я очень рада. Ты хорошо выглядишь, голос бодрый, наконец-то снова улыбаешься». Дебби тоже была рада происходившим с ней переменам. И в одном она была уверена. Пол остался в прошлом. Прощаясь с друзьями в Кембридже, Дебби поняла, что будет сильно по ним скучать и по городу тоже. Элис при расставании заливалась слезами пообещала, что прилетит к ней на несколько дней перед Рождеством. Как бы то ни было, Кембридж Дебби покидала в приподнятом настроении. Ведь ее ждала новая интересная работа и скорая встреча с Пьер Луиджи. Первое воскресенье октября Дебби вылетела в Болонью, оттуда поездом отправилась во Флоренцию и всю дорогу волокла за собой огромный тяжелый чемодан. Осень уже наступила, а зима, насколько она знала, во Флоренции холодная, так что пришлось прихватить с собой теплые вещи. Хотя температура воздуха в день прибытия была, как в Англии, в мягкий летний день, от вокзала Дебби взяла такси и сразу поехала по адресу, который ей дал мистер Берридж. По пути скрещивала пальцы, чтобы обстановка оказалась, если неуютной, то хотя бы не спартанской. Дебби уже узнала из интернета, что многоквартирный дом, в котором, как предполагалось, она будет проживать, расположен за чертой исторического центра города недалеко от ворот Прату, где они с Элис обедали в первый вечер своей летней поездки во Флоренцию. От дома до школы полчаса пешком, но ходят автобусы. И вообще она всегда может купить себе велосипед. осад дома был несколько обшарпанным, но сам район показался Дебби довольно чистым и уютным. Расплатившись таксистом она позвонила в квартиру номер пять. «Да», — ответил мужской голос, — «кто там?» Дебби даже в первый момент подумала, что это мог быть сам мистер Берридж, но потом уловила шотландский акцент и поняла, что ошибается. «Это деби Отерсон. Я поступаю на работу в ФИА. Мистер Берридж сказал мне приехать по этому адресу». «О, да, хорошо, я вас впущу». Голос у мужчины был доброжелательный, и Дебби сразу расслабилась. Услышав тихое жужжание, она толкнула дверь, и вошла в вестибюль, который был почти наполовину заставлен велосипедами и скутерами. Сбоку от парадного входа она увидела широкую лестницу. Пятая квартира находилась на втором этаже, и Дебби начала ступенька за ступенькой затаскивать свой чемодан наверх. Не добравшись до первой площадки, услышала, как кто-то сбегает вниз. Подмога прибыла в лице высокого широкоплечего парня. «Дебби?» – парень широко улыбнулся. «Я Рори. Добро пожаловать в Флоренцию». «Я это донесу». Дэбби хотела запротестовать, но здоровяк легко подхватил чемодан мускулистой рукой и повел ее за собой. Когда они поднялись на второй этаж, он показал на приоткрытую дверь. «Проходите, там открыто». Дэбби вошла в квартиру и на секунду замерла, почувствовав чудесный запах. «Кто-то здесь пек пирог». Дэбби вдруг поняла, что жутко проголодалась. «Ваша комната слева в конце коридора», — сказал у нее за спиной Рори. Дебби прошла по короткому коридору и, приготовившись к худшему, открыла указанную дверь. Первое впечатление оказалось очень даже хорошим. В комнате было чисто и светло, кровать заправленная белыми, без единого пятнышка, простынями с такими же белыми наволочками. На краю кровати стопка свежих полотенец, а на полотенцах связка из трех ключей от парадного входа от квартиры от ее комнаты. Окно выходило во внутренний двор на глухую стену, Панорама так себе, но на психику не давила. В общем, все было гораздо лучше, чем она ожидала. Комната пустая, уже несколько месяцев с отъезда анджела Рори поставил чемодан возле кровати. «Наверное, вам лучше тут немного проветрить». «Рори, большое спасибо». Дебби обернулась. «Все хорошо, меня все устраивает». Она улыбнулась и внимательно посмотрела на собеседника. «Лет на пять-шесть моложе ее». Светлые, коротко подстриженные волосы, высокие, мускулистые и в то же время немного застенчивые. Его дружелюбие можно было сравнить с его габаритами, а он был действительно крупным парнем. Плечи такие широкие, что едва в дверь проходили. И спасибо, что донесли мой чемодан. Жаль, что он такой тяжелый. Нет проблем. Кстати, я испек пирог, так что, если хотите, приходите в кухню. Попробуйте кусочек. А я сделаю вам чай. И это лучшее из того, что я слышала за весь сегодняшний день. Спасибо. Но сначала подскажите, где здесь ванная, я помою руки». Ванная комната оказалась довольно просторной, а уголок с полками был заставлен туалетными принадлежностями. От шампуней и духов до дезодорантов и коробки с косметикой, которой хватило бы на целое семейство клоунов. Дебби даже стало интересно кому это все принадлежит. Понятно, что кому-то из жильцов. И все флаконы и тюбики были чистыми и не до конца использованными. Помыв руки, она вышла в коридор. У одной из открытых дверей стоял Рори. «Кухня здесь». В кухне, как и в комнате, царил идеальный порядок. Дебби было с чем сравнить. В доме, который она снимала в свой первый год в Кембридже, жильцы как будто соревновались, чья постоянно растущая стопка грязной посуды простоит дольше. Дебби одобрительно посмотрела на Рори. «Тут так чисто. Не скажете, кто отвечает у вас за поддержание порядка?» Есть одна женщина, Антонелла, она приходит три раза в неделю, и она просто замечательная. Это были хорошие новости. дэби села за стол с Рори. Он придвинул ей чашку чая и блюдца с большим куском отличного бисквита Виктория и, немного стесняясь, сказал, что это его хобби – выпечка, выпечка и регби. В эти выходные он не играл, потому что потянул сухожилие, но это не помешало ему как перышко нести тяжеленный чемодан. Вот решил вместо тренировки испечь бисквит. деби поинтересовалась насчет других жильцов. Оказалось, что в квартире кроме Рори живут еще две девушки, Вирджиния и Клэр. Они уехали на выходные, но деби не стала расспрашивать, куда и когда вернуться. Рори спросил не хочет ли она с ним пообедать, но деби уже знала, куда хочет пойти. Взглянула на часы, было уже почти три. Поблагодарила Рори за угощение и сказала, что у нее назначена встреча. Даже не переодевшись, вышла из квартиры накануне днем деби написала пьер луиджи о своих планах, но ответа не получила видимо он все еще был в греции но деби поняла что хочет знать наверняка в конце концов телефоны разряжаются ломаются и хворуют деби никогда не спрашивала пьер луиджи где он живет но он говорил что работает в госпитале университета кариги судя по ее карте туда можно было добраться автобусом она вышла на главную улицу температура воздуха была идеальной не сравнить с августовской, удушающей жарой. Дебби прошла под массивной аркой ворот Пратова и дальше вниз, мимо ресторана, где они с Элис обедали. Меню, как показалось, Дебби осталось тем же, и она дала себе слово, что как-нибудь в ближайшие дни обязательно сюда зайдет. Автобус подошел почти сразу, пришлось сделать одну пересадку, и на место она прибыла уже около четырех. Госпиталь университета Карриги выглядел очень современным. Дебби сразу пошла к стойке регистрации и, не на шутку разволновавшись, сказала, что ей надо поговорить с доктором Пьер Луиджи Массино, очень занятая женщина, за стойкой молча кивнул на указатель онкология. Следуя стрелкам, Дебби прошла по коридорам, потом по лестнице и, наконец, добралась до отделения онкологии. У стойки стояла очередь, и она, пока ждала, заметила у боковой стены двух молодых докторов. Решив попытать счастье, Дебби подошла к докторам, улыбнулась, и смело заговорил на итальянском. «Простите, что вас беспокоят, но я еще друга, может, вы его знаете? Пьер Луиджи Массино. Доктор Массино». «Да, конечно, мы знаем Пьер Луиджи. Тот, кто помоложе улыбнулся и кивнул. Он сейчас в отпуске в Греции со своей невестой. Вернется, кажется, на следующей неделе. Или через неделю». Дебби стояла как оглушенная. А второй доктор подтвердил слова своего коллеги. Он вчера прислал мне сообщение, пишет, что они прекрасно проводят время на сантарине Арендовали виллу с еще одной парой. Красота, бассейн. Скинул фото. Тут он искоса глянул на своего коллегу. Кстати, напомню, если учесть те курсы в Англии, его большую часть лета в госпитале видно не было. Везет же некоторым. А мы вот тут работаем по воскресеньям. Он улыбнулся Дебби. У вас хороший итальянский. Вы откуда? Я из Англии». Дебби в отчаянии огляделась по сторонам. «Ей надо срочно уйти из этого госпиталя». Она пыталась переварить услышанное. Мозги буквально закипали, а эмоции сорвались в свободное падение. Собравшись, она смогла проявить актерские способности, о которых никогда раньше не подозревала, и широко улыбнулась. «Ну что ж, я тут проездом вот подумала, дай загляну, вдруг застану». «Хотите мы что-нибудь ему передадим, когда увидим?» О, ей было, что ему сказать, но она решила оставить это при себе. Все с той же приклеенной улыбкой Дебби поблагодарила докторов, развернулась и пошла по коридору к лестнице. Оказавшись на улице, она побрела в ту сторону, откуда прибыл автобус, и все это время думала о том, какой же была дурой. Только законченная дура могла поверить, что случайная связь в отпуске может что-то значить для такого мужчины, как Пьер Луиджи деби не плакала но когда приняла тот факт что теперь она совсем одна в чужом городе на нее навалилась жуткая тоска довольно долго она брела куда глаза глядят и вышла к остановке как раз когда к ней подходил автобус не задумываясь деби вошла села и погрузилась в свои мысли и только десять минут спустя когда автобус остановился возле главного вокзала она встряхнулась вспомнила где находится и вышла постояв на тротуаре еще несколько минут Она, наконец, смогла совладеть с эмоциями. голове прояснилось, и Дебби поняла, что ей нужно. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, она направилась в исторический центр города. По сравнению с августом, туристов было меньше, но это не значит, что их было мало. Дебби довольно долго шла по людным тротуарам мимо Дуома, потом свернула на боковые улочки и, наконец, выбралась к Понте-Векьё. Протискиваясь через толпы туристов, она перешла на другой берег Арно и повернула налево. Еще через несколько сотен метров свернула направо и начала подниматься по склону холма. Последние ступеньки перед садом рос, она преодолела пять минут шестого и испытала огромное облегчение, обнаружив, что ворота все еще широко открыты. Войдя в сад, Дебби поняла, что она единственный посетитель, поэтому сразу прошла к такой знакомой скамейке и села рядом с бронзовой фигурой, непроизвольно взяла ее за руку. Солнце клонилось к горизонту, на статую со скамейкой уже упала тень, но бронзовые пальцы все еще были теплыми, и это как-то успокаивало. Дебби устроилась поудобнее, даже не пытаясь разглядеть крыши домов внизу. Мысль она вернулась к событиям прошедшего лета, которые шаг за шагом привели ее в госпиталь университета карриге Где-то глубоко в душе Дебби сознавала, ее не очень-то поразило сделанное в госпитале открытие. Одно то, что Пьер Луиджи почти не связывался с ней после отъезда из Кембриджа, уже было подозрительно. Да и в таком курортном месте, как Санторини, с мобильной связью все должно быть, если не отлично, то нормально. А она? Опять же, со времени отъезда Пьер Луиджи получила от него всего три коротких сообщения. Теперь Дебби понимала, что была настолько очарована, что буквально поглупела. И можно сказать, ослепла, поскольку не желала замечать очевидное. После сделанного в госпитале университета Карриги открытия постепенно пришло осознание того, что Пьер Луиджи — банальный мерзавец, и между ними все кончено. Дебби, не отпуская руки брозовой фигуры, прокручивала все это в голове, пока мысли не стали четкими и ясными. С этой вновь обретенной ясностью вернулось волнение, которое всегда сопутствует новому старту в жизни. Когда в Сатрос ввалилась шумная компания студентов из американского колледжа, Дебби уже встала со скамейки и пошла вниз по лестнице в старый город. Ей определенно стало легче, и настроение было не то, чтобы прекрасное, но точно хорошее. Боль, которая пронзила Дебби в момент, когда она узнала об истинной сущности Пьер Луиджи, сменила раздражение на саму себя. Вместо того, чтобы придерживаться линии поведения, которую разработала после расставания с Полом, она взяла и наступила на те же грабли. Да, Пьер Луиджи мерзавец, но она просто доверчивая дура. Проходя по площади Сеньория, мимо галереи Уэфице, Дебби пообещала себе, что больше не допустит подобной ошибки в отношениях с мужчинами. Справившись с раздражением в свой адрес, она подошла к статуе Давида и сделала пару фото этого знаменитого обнаженного юноши. Сразу отослала их Элис, и уже через полминуты у нее зазвонил телефон. «Дебс, привет!» «Привет, Эл, получила фото?» «Конечно!» Прекрасная статуя и парень очень симпатичный. Вот только Элли замолчала, но деби сразу поняла, что у подруги на уме. Она от нее другого не ожидала. Слушай, Эл, может, когда он позировал, было холодно, не забывая о презумпции невиновности? Ну, как скажешь. А у тебя как дела? Как Флоренция? Твой-то парень объявился? Дебби подошла к краю площади, села на ступеньки и предсказала подруге свой разговор с докторами в госпитале университета Карриги. Элис, не перебивая, выслушала и только в конце выразила свое возмущение и презрение по отношению к Пьеру Луиджа. Но, судя по голосу, сама новость ее не удивила. Дебби решила ее немного подтолкнуть. Не следовало понять, что все так может обернуться. Я круглая идиотка, да? Нет, конечно, нет. Не очень-то убедительно ответила Элиса, немного помолчав, продолжила. сидела в том, что он просто роскошный мужчина. Мой скромный опыт подсказывает, что такие красавцы в большинстве случаев оказываются подлецами. Скромный опыт? Дебби даже язык прикусил, чтобы не ляпнуть лишнего. То есть ты хочешь сказать, что красивым мужчинам доверять не стоит? Ну, не всем, но эти качества частенько идут рука об руку. Вот твой пол, например. Кто бы он там ни был по своей натуре, но такого красавчика я в жизни не встречала. Дебби согласно кивнула и пару раз вдохнула и выдохнула. Ладно, Эл, в любом случае я извлекла урок из случившегося. И сейчас в полном порядке. В ближайшем обозримом будущем я не собираюсь связываться с мужчинами. Особенно с красавцами, с итальянцами, докторами. Если услышишь от меня что-то иное, прыгай в самолет, прилетай и мне хорошенько. Можешь даже подзатыльник дать. А я как раз не только из-за фоток Давида звоню. Кажется, мне в ноябре будет возможность запрыгнуть с самолет и прилететь во Флоренцию. Но не для того, чтобы дать тебе подзатыльник, конечно. «Ты как? Сможешь меня приютить?» «Отличная новость, Эл. Я, конечно, все устрою. В общем, жду не дождусь, когда тебя увижу». Они поболтали еще немного, и Элис под конец поделилась своими впечатлениями. «Дэп, суди по голосу, ты точно в порядке. Я очень рада. В общем, забудь о нем и двигайся дальше. И помни, половина населения Земли — это мужчины. Раньше или позже ты встретишь того, у кого есть мозги, совесть и еще кое-что интересное. Поверь, это обязательно случится». Если это от меня зависит, то не в ближайшее время. После разговора Дебби еще какое-то время думала о том, что сказала Элис. Да, она более или менее справилась с этой ситуацией. А как иначе? Она всегда была практичной. Дебби мысленно встряхнулась. перлуиджи больше нет на ее горизонте. Но перед ней новая жизнь во Флоренции, в городе мечты. Возможно, все не так уж и плохо. Чтобы поставить точку в отношениях с Пьера Луиджи, Дебби послала ему короткое сообщение. Наслаждаясь отпуском на Санторини со своей невестой. Подписывать сообщение не стало Потом, пока деби любовалась архитектурой, наблюдала за толпами туристов, пришло сообщение, но не от Пьера Луиджи, а от Стивена Берриджа. «Добро пожаловать в Флоренцию. Вы сейчас свободны. Если да, я бы угостил вас бокалом вина. Или пообедаем». На несколько секунд деби замерла на месте и просто тупо смотрела на телефон. У нее не было никакого желания с кем бы то ни было общаться а потом включилось рациональное мышление. «Дело не в общении. Тут речь идет о работе». Дебби вздохнула и ответила. «Спасибо, буду рада. Где встретимся? Я рядом с палацца Векью». Ответ пришел моментально. «Отлично, встречаемся у Джуби на площади Республики». Дебби, даже не сверяясь с карты, знала, где эта площадь. До нее можно было дойти минут за пять, Но она решила дать Берриджу время, чтобы туда добраться, и себе, чтобы как-то эмоционально собраться. Поэтому она еще немного побродила, пофотографировала палац с и с короткими комментариями переслала фото родителям. Понятное дело, что о Пьере Луидже упоминать не стала. Когда Дебби подошла к кафе, в душе у нее ощущалась пустота. Но она не мешала рационально действовать и мыслить. Берридж уже был на месте, стоял в толпе посетителей возле барной стойки с наполовину выпитым бокалом пива в руке. Шум был такой, что пока она не похлопала его по плечу, Берридж ее не заметил. «Дебора, добро пожаловать! Как же я рад вас видеть!» Поздоровавшись, он очень энергично пожал ей руку и предложил. «Бокал Просекко?» «С большим удовольствием, спасибо!» Дебби заставила себя улыбнуться. «Вот и отлично!» После этого Берридж исчез в толпе, и через минуту возник рядом с Дебби с бутылкой, просекой двумя бокалами в руках. С пивом, ясное дело, уже было покончено. Пока Берриджа не было рядом, Дебби успела оглядеться. Да, Джуби Росси место не просто популярное, оно дышит историей. Картины на стенах все как минимум сто лет назад написаны, плюс канделябры, зеркала и все прочее. Берридж подошел к Дебби, разлил вино по бокалам и протянул ей один. Но тут кто-то рядом решил, что вправе составить им компанию. стефана Представишь мне свою очаровательную спутницу? Хоть убей, за весь день такой красавицы не встречал». После этого итальянец, который возник рядом с Бериджем, поднес губам собранные в щепоть три пальца и театрально их чмокнул. С виду он был на несколько лет старше Бериджа, то есть ему было лет 60-65, и у него был сильный тосканский акцент, Но Дебби, даже не поняв ни слова, легко могла уловить посланный намек. Незнакомца выдавал блеск глаз и то, как он старательно пытался рассмотреть ее фасад. В тот момент мнение деби о мужчинах было на рекордно низком уровне, и она еле сдержалась, чтобы не дать этому типу пощечину. Скрипнув зубами, она выдавила улыбку и расправила плечи, так что к ее искреннему удовольствию сразу стало заметно, что она на пару дюймов выше незнакомца. «Это наша новая заведующая учебной частью Дебра Уэтерсон», сказал Берридж и повернулся к Дебби. «А это доктор Монтеварке, Фауста Монтеварке». «Доктор?» Дебби непроизвольно навострил уши. «Вы работаете в госпитале?» С нее было достаточно итальянских докторов. Ее вопрос почему-то позабавил обоих мужчин, и Дебби пришлось подождать, пока доктора... Монтеварке не отвлек телефонный звонок, и тогда ее новый работодатель, понизив голос, объяснил все на английском. «Здесь все доктора. Это всего лишь означает, что он обучался в университете». Тут Берридж еще больше понизил голос. «Или нет, обращение доктор часто использует просто, чтобы продемонстрировать свое уважение». пауста бизнесмен. и очень удачливый во многих областях». Но насколько я знаю, последний раз он был в госпитале, когда проверял состояние своей простаты. Деби почувствовал, что начинает искренне улыбаться. А, я понимаю, значит ли это, что я тоже доктор? Конечно, и не только женщина-доктор, то есть докторесса, но и профессорасса. Да, это немного трудно произносимо. Но вы, если пожелаете, можете с полным правом подписываться Док. Проф Уэтерсон. «А теперь давайте найдем местечко в дальнем заале Там потише». Беридж провозил Дебби в просторный зал в глубине ресторана. Столики там были накрыты для обеда, и за некоторыми уже сидели посетители. Сразу стало понятно, что Беридж был в Джуби-Россе-Завсегдате. Официант, увидев их у входа, помахал им рукой и указал на столик в углу зала. «Ваш столик свободен». Беридж провел Дебби через зал, и, пока они садились, спросил. «Вы успели поесть?» У Дебби пока не было аппетита, и она вежливо ответила. «Спасибо, я не голодна. Рори угостил меня бисквитом». «Ах да, наш играющий в регби повар. Он чертовски хороший педагог. Шотландский акцент, конечно, не подарок, но, увы, нельзя иметь все и сразу. И знаете, вам не помешает поесть. У нас впереди напряженная неделя. Если у вас есть время, можем за разговором и пообедать» деби кивнула, хотя есть действительно не хотела. В конце концов, еда нейтрализует алкоголь, а Берридж, похоже, решил не останавливаться на одной бутылке просека, которая осталась не больше четверти, при том, что Дебби пила свой первый бокал. Берридж, как только сел за стол, сразу устранил дисбаланс, наполнил ее бокал до краев и вылил остатки вина в свой. «Думаю, когда подадут еду, лучше будет перейти на красное». Или вы предпочитаете остаться с этой шипучкой? Mm, согласна, красная будет в самый раз. И, мистер Берридж, я бы попросил заказать воды. Не хочется пить слишком много вина? Да, конечно, если не хочется, то и не нужно. И зовите меня Стивен, хорошо? Меня все так зовут. Или стефана это мое второе итальянское имя. Ладно, хватит об этом, расскажите, как вам квартира. «Все устраивает?» «Все просто замечательно. Спасибо, Стивен. Чисто и уютно. Мне очень нравится». Дебби решила при первой возможности, естественно, до подачи второй бутылки, переключиться на обсуждение рабочих вопросов. «Итак, когда мне приступать? Завтра в девять утра?» «Да, или в десять. Утром ничего такого уж особенного не происходит. Джан Карло приходит в девять и прекрасно за всем присмотрит». Она, кладезь информации. «Джан-Карло?» «Наш школьный секретарь. Но ее должность не должна вести вас в заблуждение. Я бы сказал, джан карла близка к тому, чтобы и без нас руководить школой. Она здесь почти 25 лет дольше меня и знает обо всем, что у нас происходит». Дебби кивнула. «Судя по словам берриджа первым делом ей следовало заслужить расположение Джан-Карло». Эта секретарь определенно была влиятельной дамой, а у Дебби не было ни малейшего желания обзаводиться врагом в лице ветерана школы. Дебби продолжила задавать вопросы о работе и фиксировала в памяти ответы. Получалось, что хотя какая-то часть занятий проводится в сентябре, большая их часть начиналась прямо на этой неделе. В общем, начало работы для Дебби было чем-то вроде боевого крещения. К столику подошел официант, Тот самый, который еще с порога зала, узнал Бериджа. И снова деби доверилась вкусу своего нового босса. Единственное, о чем попросила, чтобы порции были поменьше. Она не понимала название блюд, но с облегчением согласилась с тем, что на обед у них будут только закуски и основное блюдо, а пасты исключили из заказа. Дебби все лето колесила на велике по Кембриджу, потом стресс от переезда, так что джинсы сидели на ней не в обтяжку. Но ей хотелось, чтобы так все оставалось». Воспользовавшись моментом общения с экспертом по итальянской кухне, она решила проконсультироваться. «Итальянцы действительно каждый раз заказывают закуску, потом пасту, потом основное блюдо, а затем сыр или десерт. Если да, то они должны быть просто толстенными, но я не замечаю, чтобы они страдали от лишнего веса. Почему так?» Берридж снисходительно улыбнулся. «Вы удивитесь, но итальянцы действительно едят пасту один, а то и два раза в день» но я не думаю, что они всегда заказывают полный набор». «То есть это нормально прийти в ресторан и заказать, скажем, просто пасту?» «Конечно, но к тарелке пасты никогда не помешает графин красного вина». Все, что подали, было так вкусно, что Дебби поняла. Даже после всех переживаний она не потеряла аппетита. «Подали к Янте классика», Дебби с удовольствием согласилась на бокал, а Берридж очень быстро прикончил то, что оставалось в бутылке. К свежему инжиру и сыровяленной ветчине подали гренки, а к осорти из ребрышек ягненка, стейка и сосисок – целую горку жареного картофеля. Дебби уже не в первый раз подумал о том, что Тоскана – не самое подходящее место для вегетарианцев. И все время обеда она не уставала расспрашивать Стивена Берриджа о работе, пока не получила полного представления о том, что ее ждет на следующее утро. И главное, несмотря на убийственное для печени количество вина, Берридж отвечал ясно и обстоятельно. Он определенно был несгибаемым в смысле алкоголя человеком. Под конец Дебби, вежливо отказавшись от десерта и эспрессо, сослалась на усталость после перелета и встала из-за стола. Берридж галантно предложил проводить ее, но Дебби во второй раз вежливо отказалась и оставила его в компании двух рюмок «Граппе» в качестве комплимента от ресторана. Она прогулялась от площади республики мимо базилики Санта-Мария-Новелла к вокзалу и дальше по сравнительно безлюдным улицам до дома, где и оказалась в начале одиннадцатого вечера. Поднимаясь по лестнице, Дэби поняла, что действительно устала. В доме было тихо. Приняв ванну, Дэби легла спать. Опуская голову на подушку, она с облегчением осознала, что ее мысли занимает вовсе не Пьер Луиджи, а розовый сад — ее особое место. Это было такое уютное ощущение — чувствовать перед сном в своей руке руку бронзовой скульптуры и думать о том, что ждет тебя на следующее утро.